«Лгунишка! Обманщик! Авантюрист! Братца, держи его!» — закричали пираты и, подняв над головой перочинные ножики, помчались за Барбаром. Я тоже вышел из пещеры. Барбар бежал на космодром, петляя между цирками и кратерами, и по-прежнему пряча лицо. За ним, спотыкаясь о разбросанные там-сям метеориты, неслись в конец рассердившиеся пираты и покрикивали «Ах, А стой, проходимец, погоди. Ах ты, коянный, мы сейчас тебе покажем, как пользоваться нашей темнотой. Бабар нырнул в одну из ракет и мигом взнёсся в небо. Пираты столпились на месте старта, изобракинув головы, потрясали ножиками и говорили между собой. Он поступил с нами, бедняшками, нечестно. Если мы неотёсанные народы, не учились в школе, Значит, делай с нами, что хочешь, выходит так. Я не спеша зашёл в ближайшую ракету, сел за пульт и посидел немного, чтобы сохранить достоинство, чтобы все знали, как я ничего не боюсь. Только уж потом нажал на кнопку старта. Двигатели взвыли, заревели, но ракета так и осталась на земле. Я выглянул в иллюминатор и обнаружил, что из дюз ракеты Бьет, как и положено, пламя, но чего-то двигателем еще не достает. А пираты уже мчались в мою сторону, выкрикивая, вот мы сейчас на тебе отыграемся, ух, отведем душу!» Двигатели уже выбивались из последних сил, но притяжению прямо не отпускала ракету. Тогда я, разумеется, не теряя спокойствия, стал ждать своей дальнейшей незавидной участи. И в тот момент, Когда казалось, уже ничто не могло меня спасти, я чихнул, потому что тоже невольно нанёхлся перца. Ракета тотчас оторвалась от земли и улетела в глубокий космос. Да-да, чуда не было. Я и сам не верю в чудеса. Просто, как вы и сами, наверное, догадались, ракете не доставало мощности всего лишь в один чёх. Сначала мне было неловко, Все-таки я покинул планету, не попрощавшись. Настолько неожиданно все произошло. Перед моими глазами сейчас стоят озадаченные фигурки пиратов, оставшихся далеко внизу. Но в конце концов они и сами не были радушными хозяевами. Так что пусть им это послужит наукой. Ну а теперь спать, ребята. Если мне не изменило чутье, завтра нас ждет. Кре любопытнейшее происшествие. Глава 6. Свидетельствующая о том, что ни одно порядочное путешествие не может обойтись без встречи с Рабинзоном. Вахтинный Саня откупорил переговорную трубу изычно возвестил: "Земля! С правого глаза земля!" Он очень обрадовался своему географическому открытию. И на радостях более чем следовавело приподнул забрало гермошлема, приближая губы к трубе, и от того немного надышался вакуумом. Но к счастью, не произошло ничего страшного, потому что в вакууме, как известно, ничего нет. Включить тормоза, приказал командир, исполняя на клавишах пульта что-то бравурное. Здесь включить тормоза, оказалось механик Бодра. Звездолёта осторожно опустился на крошечный голый астероид, похожий на необитаемый остров. У подножья корабля скакал как сумасшедший заросший мужчина в рваном скафандре. "Я спасён! Я спасён!" истошно вопило он, обливаясь слезами от радости. Затем он сделал к колесу не хуже циркового артиста. Ну вот и хорошо, всё кончилось. Теперь вы с нами, благородно сказал командир, первым вступивший на поверхность астероида, и протянул ладонь Рбинзону. "Да-да! Я ждал вас целых 20 лет", забормотал неизвестный, горячо пожимая ладонь командира обеими руками. Чувствительная Марина плакала вместе с ним, не стесняясь. А Саня и Петенька переминались с ноги на ногу, готовые сорваться с места и чем-нибудь помочь бедняге. Кузьма глазел из люка, открыв металлический рот. Даже кот Миука, и тот удостоил Робинзона вниманием, разок другой потёрся о его ногу, но тут же почему-то потерял к нему интерес и отошёл в сторону. Великая странафт, акин узким взглядом совершенно голая, старая Его опыт бесчисленных путешествий ему подсказал, что спасённый, не имея за многие годы ни крошки еды, должен был изрядно проголодаться. Поэтому он тут же энергично распорядился: "Стюардессы, немедленно накормите товарища. По-моему, он не ел эток лет 20. Одними бактериями, если оттуда занесёт", воскликнул несчастный «Ой, как же я сама не сообразила!» «Сейчас приготовлю, я живо!» — засуетилась Марина. «Вам чего? Может, щей? А хотите, потушу голубцы? Я умею, честное слово!»